Глава тридцать первая. Неделю спустя. Марина. «Следующий!» — крикнула я в приоткрытую дверь, выпрямила спину и придала лицу строгое выражение, как-никак при исполнении. «Раса, вид магии, возраст и желаемый факультет!» Задала положенный вопрос очередному абитуриенту, или, как их тут называют, соискателю, лопоухому румяному пареньку с роскошным угольно-черным вороном на плече птица смотрела в мою сторону пустыми равнодушными глазами в отличие от ее хозяина взиравшего на меня так словно я была вершителем его судьбы увы молодой человек я тут всего лишь статист регистрирующий желающих поступить в академию ведьмак целительская магия сообщил парень неожиданно густым басом совершенно не подходившим его тщедушной фигуре мне тридцать восемь лет Поступаю на лекарский факультет. Я аккуратно заполнила положенные графы в толстой регистрационной книге, как всегда тихо хихикнув над графой возраст. По меркам этого мира мои 34 года и правда были почти детскими. Не зря леди Велветина сказала, что я совсем девочка. Эх, была бы у меня магия, сама бы могла поступить в академию. Погрустив в душе над своей волшебной бездарностью, Выдала пареньку специальный браслет и инструкцию: По нему будешь ходить в столовую, библиотеку и магазины на территории Академии. Сейчас иди заселяйся и следи за информацией на макдосках фае своей общаги. Там будут даты и места экзаменов. В фае, чего простите? смутился паренек. В фае своего общежития, общаги, приобщила его к земной терминологии. Паренек с вороном исчез за дверью и больше в кабинет никто не ломился. Так что я расслабленно откинулась на спинку стула и призадумалась. Уже неделю я работала в приемной комиссии Академии Ильдарии. Начала трудиться буквально на следующий день после эпических разборок в ректорском кабинете и безобразной сцены, случившейся в ректорской кровати. Фу, даже вспоминать о ней не хочу. Почему работать именно здесь, а больше негде? Хорошо, хоть сюда взяли. Без магии в академии даже выдавать книги в библиотеке не возьмут. Я подперла щеку ладонью и огорченно вздохнула. Как бы прекрасно было, обладая я хоть каким-то волшебным свойством, может тогда не переживала бы так, что с возвращением на землю у меня просто беда бедовая. Двери распахнулись, не дав мне погрузиться в пучину отчаяния и в кабинет ввалились два моих зеленых великана. «Марина! сестренка, прогудели на два голоса. «Котики мои!» – взвизгнула я и кинулась к ним. С той встречи в моей спальне и потом в ректорском кабинете мы не виделись. Опять братцы пропали, как сквозь землю провалились. «У тебя когда обед?» – поинтересовался Йокс. «Хотим пригласить тебя в трактирию». «Да у меня хоть когда обед?» Тут за режимом работы никто не следит. Обрадовалась я приглашению. Повесила на дверь табличку с сакраментальной фразой «Никого нет, приходите позже». И мы отправились в трактир неподалеку от Академии, где я уже бывала. «Рассказывайте, куда пропали?» — велела, когда мы разместились за деревянным столом возле окна и сделали заказ. «Нас отец свататься возил», — смущенно признался Шмок. А Йокс недовольно нахмурился. «Вау!» — восхитилась я. «Так вы теперь женихи?» «Я жених. Мне девушка понравилась, и нас обручили». А Йокс от своей отказался, и теперь батюшка в гневе. Он пообещал отцу девушек, что обеих в нашу семью возьмет. Пропел шмок и насмешливо взглянул на брата. «Она рыжая!» — недовольно скривился старший брат. «Мне не нравится. Все рыжие ведьмы!» даже если у них нет метлы. «Да ты шовинист и расист. Смотреть надо на душу и сердце, а не на расу и волосы», — возмутилась я. «А ты, Марина, почему в приемной комиссии работаешь?» Юкс решил не углубляться в дискуссию и переключился на меня. Интересно, чем ему так ведьма не угодили? Или какая-то огрела его своей метлой, когда он был ребенком? Оставила, так сказать, психологическую травму на всю жизнь? «Где еще мне работать? У меня выбор невелик. Или у вашего папеньки-короля жить? Или работать в академии, чтобы мне не требовалась опека мужчины?» Я насупилась, не желая вспоминать, что еще есть вариант выйти замуж за гада ректора, он мне за прошедшую неделю раз десять под разными соусами предлагал. Но этот вариант я даже в теории рассматривать не собиралась. «А что плохого, если тебя мужчина будет опекать?» Парни недоумённо переглянулись. Я всегда предпочитала сама зарабатывать, а не на шею мужика сидеть. Жить привыкла одна без оглядки на всяких там, и здесь не собираюсь изменять своим принципам. норвоучительно произнесла я, взяла ложку и сунула её в тарелку с супом, которую поставила передо мной рослая подавальщица в кокетливом розовом передничке. Вообще, как я заметила, дамы в этом мире любили женственные наряды с пышными юбками, открытыми плечами и корсетами на шнуровках. Смотрелось, да, очень привлекательно. Но я такой надеть отказалась на отрез, сколько меня гад Даниланис не уговаривал. Так и ходила в своих земных брючках и блузке. А ректор пусть скажет спасибо, что я вообще согласилась взять у него немного местных денег. Взаймы, конечно. «До первой зарплаты мне ведь надо как-то здесь жить, пока не найду способ вернуться домой». И я снова нахмурилась и сердито засопела. Опять Станислав в мои мысли лезет, как уже влез в жизнь, так бессовестно сломав ее. И пусть он утверждает, что не виноват в том, что я попала в портал, «не верю», — как говорил Станиславский. Стопудово приложился к этому безобразию». В трактир ввалилась шумная компания молодежи Пять парней и две девушки. Смеясь и толкаясь, заняли стол неподалеку от нас. Я их помнила. Буквально вчера всех видела в своем кабинете. Они меня тоже узнали, начали наперебой здороваться, с любопытством поглядывая на моих спутников, как я поняла, огры в академии, нечастые персоны. Ребята сделали заказ, и, дожидаясь, пока им принесут еду, принялись громко болтать, так что мы невольно слышали весь их разговор. Вы знаете, что Нета Арайская собирается поступать в академию? Дочка декана Арайского, воскликнула одна из девушек, хорошенькая шатенка с шоколадными глазами и мягкими движениями. Оборотница, если мне не изменяет память, факультет общей магии. Я навострила уши. Дочка декана Арайского, того самого жардяя что чуть не сослал меня на родники, которого я обязательно пну при первом удобном случае? — Странно, — протянула ее подруга, не очень красивая платиновая блондинка, тоже оборотница, но собравшаяся поступать на факультет артефакторов. ли такая сильная магичка, и у нее отличное домашнее образование. Зачем ей академия? Я прищурила глаза и, не забывая с аппетитом жевать, продолжила слушать. Говорят, на это ли удивительная красавица. Надеюсь, она будет учиться в моей группе, мечтательно протянул один из парней, рослый плечистый оборотень, будущий боевик. Что ей делать на боевом? ревниво возмутилась блондинка, понизила голос и добавила таинственным тоном. И вообще, я уверена, она здесь совсем не для учебы. Взгляды устремились на ее ставшее загадочным лицо. Я так вообще свернула уши воронками и ловила каждое ее слово. Неведомая дочка декана меня заинтересовала. Если папаша такое гуано, то дочура, скорее всего, та же самая субстанция. И у меня эта неведомая Нэтали заранее вызывала неприятные подозрения. Блондинка еще немного понизила голос и торжествующе зашептала. «Реактор Даниланис, вот причина ее появления здесь!» Нетали давно охотится за ним и собирается быть к нему как можно ближе. Для этого и поступает в академию. Вот это да! Я от услышанного едва не подавилась пирогом, который как раз пыталась откусить. Ну, ректоришка, гад винторогий, придешь ты еще ко мне со своими мерзкими предложениями наглой руки и блудливого сердца. Я тебе такое устрою, Казанова недоделанный, кракс! Тарелка с хлебом, на которую я в этот момент смотрела, разломилась на две части. Марина, осторожно позвал Шмок, что с тобой? Я подняла на братьев глаза. Все в порядке, а что? Ну, у тебя такое лицо сделалось, и тарелку вон сломала. И я перевела недоуменный взгляд на глиняные обломки, заваленные кусками хлеба, пожала плечами. При чем здесь я? «Просто тарелка бракованная попалась, с трещинами была, вот и лопнула сама по себе». «Ну да, сама по себе», — недоверчиво протянул Йокс. «Надо тебе свою магию научиться контролировать, сестра. Не то проблем не оберешься. Я прищурилась. «Магию?» «С этого места поподробнее, мальчики». Через час я сидела в своем кабинете, злая как тысячи чертей. Сопела и чуть не огнем плевалась от бешенства. Ну, Даниланис! Ну, гад! Магии, значит, у меня нет. Все, а теперь ходи, оглядывайся, чудовище. Дверь кабинета открылась, и я повернула голову и обомлела. На пороге стояла неземной красоты девушка и надменно меня рассматривала. В свою очередь я пялилась на нее и потрясенно молчала. «Бывает же такая красота! И ведь не в косметике дело, и не в фильтрах! Вау, как говорится!» Оценив мое состояние, красавица на миг презрительно поджала губы и чарующим голосом мифической сирены произнесла. «Хватит глазеть на меня, милочка! Живо приступай к выполнению своих обязанностей! Мое имя Наталия Райская!»